По уверению Маяковского, человек, ставший проходом красный депкурьер Теодор Нетто, бывало, ночь напролет болтал о Ромке и Кобсоне и смешно потел стихи Уча. Роман Осипович капсон лингвист, исследователь литературы, семиотик, стал одним из наиболее влиятельных гуманитариев XX века. На смерть Маяковского он отозвался горьким и не совсем академическим некрологом, а поколении растратившим своих поэтов. А в 30-е годы в Чехословакии, где он тогда жил, Работал над изданием сочинений Пушкина на чешском языке, сличал переводы и вчитывался в тексты. Одним из итогов стала статья, впервые опубликованная в 1937 году и тогда мало замеченная Впоследствии переизданная на западных языках, она была прочитана гораздо более широко под названием «Статуя в поэтической мифологии Пушкина». Работа довольно пространная, богатая наблюдениями и гипотезами, не всегда равноубедительными, Но наиболее яркое и до сих пор для многих читателей неожиданное наблюдение сообщается на одной из первых страниц. Автор призывает присмотреться к трем пушкинским произведениям, попутно обращая внимание на то, что это последняя, законченная Пушкиным поэма, последнее, законченное драматическое произведение и последняя сказка. Конкретные сюжеты этих трех произведений, безусловно, различны, а вот схему сюжета можно наметить в них общую. их Якобсон излагает ее так. Усталый, смирившийся человек мечтает о покое. И этот мотив переплетается со стремлением к женщине. Статуя, вернее, существо, неразрывно связанное с этой статуей, обладает сверхъестественной непостижимой властью над желанной женщиной. После безуспешного бунта человек гибнет в результате вмешательства статуи, которая чудесным образом приходит в движение. Женщина исчезает. Конечно, речь идет о «Метном всаднике», «Каменном госте» и сказке о «Золотом петушке». В таком пересказе можно различить определенное спрямление, желание представить сюжеты еще более близкими, чем на самом деле. Скажем, командор явно обладает какой-то властью над Донной Анной. Более сомнительно это в отношении мудреца-скопца или самого золотого петушка и шамаганской царицы, Петра или медного всадника и параши. О Тунгуане и Евгении можно сказать бунт, но можно ли о царе Додоне? Зато в этом кратком пересказе не упоминается, дальше в статье, конечно, речь пойдет об этом, Тот факт, что противники героя, властные над женщинами-губители, мертвы. Петр, командор, скопец. Впрочем, и тут есть отличие командору убит Гуаном, и мудрец Дадоном, а в случае с Петром и Евгением все понятно совсем иначе. Параша гибнет до бунта героя, ее гибель причина этого бунта, и до оживления статуи. А в двух других произведениях такого нет. Но мера совпадения сюжетов все равно впечатляет. Мечты о женщине и покое, мстящий мертвец, гибель героя и, главное, оживающая статуя Все это действительно объединяет все три фабулы. Статуя особенно показательна. Это мотив не периферийный, а настолько, по-видимому, важный для Пушкина, что вынесен в заглавие всех трех произведений. Они названы по статуям и еще более разящее соответствие по тем материалам, из которого статуи изготовлены. Медный всадник, золотой петушок, каменный гость. Кстати говоря, автор этих наблюдений настолько был заворожен именно с татуарным совпадением, что увел в тень четвертое пушкинское сочинение, в котором снова разыгрывается практически тот же сюжет. Это, конечно, «Пиковая дама», где есть и убитая протагонистом старуха, в которой можно различить черты фигуры мстящего мертвеца, и оживающая в какой-то момент изображение, не статуя, только карта, возможно, в воображении героя, но ведь тоже можно сказать и про медного всадника. Герой гибнет не физически, а только, так сказать, ментально, и женщина не то чтобы исчезает, но ему не достается. И произведение снова, если нужно дополнительное доказательство, называется по оживающему изображению, где карточная масть как бы заменяет материал статуи – пиковая дама. Открытие Якобсона, конечно, было сделано не совсем на пустом месте. В 1928 году в Ленинграде была напечатана одна из самых известных гуманитарных книг прошедшего столетия – монография на тот момент молодого фольклориста, впоследствии профессора Ленинградского университета Владимира Яковлевича Проппа «Морфология сказки». Придется повторить, и к ней мировая слава пришла 30 лет спустя после перевода на английский, а потом и другие европейские языки. Но Якобсон был ее внимательным читателем и пропагандистом заранее. А главное в книге Проппа было вот что. Взяв в качестве материала 100 русских волшебных, нет, не про животных не бытовых, а именно волшебных сказок, кажется, не 100, а 101, из лучшего собрания Александра Николаевича Афанасьева исследователь фольклора, как это принято называть, формализовал испытанное многими ощущение того, что сюжеты волшебных сказок при всех их отличиях и подробностях обладают лежащей в их основе общей сюжетной схемой. У Промпа был описан 31 ход, так сказать, полного цикла волшебной сказки. Не все встречаются во всех сказках, по-моему, все-все только в одной единственной из 101, но главное во всех. Если какой-то ход пропускается, то он уже ничем не заменяется, а просто сказка сокращается, и переставляться они не могут. Но для того, чтобы заметить это глубинное совпадение, надо отрешиться от частностей и подробностей, и увидеть, скажем так, сказочные амплуа и самые общие сюжетные этапы. Итальянский сказочник Джанни Радари, автор книги про Чаполина и Джельсамина «В стране лжецов», придумал учить детей рассказывать сказки по карточкам с названиями основных сказочных коллизий. Они охотно втянулись в эту игру, и каждый сочинил сказку по своей общей конве. Этапов у Радарии с 31 осталось 20, и они включали предписание или запрет, нарушение, вредительство или недостачу, отъезд героя, встречу с дарителем, получение волшебных даров, борьбу, победу, возвращение, претензии ложного героя, новое трудное испытание, узнавание и свадьбу. Любопытно, что ни к какому другому фольклорному жанру, кроме волшебной сказки, такой подход не удалось применить с подобной же убедительностью. Если такие наблюдения делались над художественной литературой, иногда также и до книги Пропа, то материалом служили либо такие высокостандартизированные тексты, как детективные новеллы, например, Конан Дойла, либо произведения автора, наглядно, раз за разом вышивающего по одной конве. Так Ходосевич довольно язвительно показал чрезвычайную схожесть описания семьи центральных персонажей в Петербурге, в Котике-Летаеве и в Москве Андрея Белого. А язвительно потому, что всю статью пронизывает ни разу напрямую невысказанное, но, очевидно, практически каждому ее читателю предположение, что вся эта семья раз за разом списывается с семьи самого Андрея Белого. Не то чтобы это скрывающего, отнюдь нет, но, возможно, и не желающего чтобы его семейный роман «Невротика» был разобран в подобной манере. На этом фоне сильное совпадение общей схемы сюжетов не у кого-нибудь, а у Пушкина, и ни в одном жанре, скажем, исторические романы в духе Вальтера Скотта тоже подразумевают определенную клишированность сюжета, только там это входит в правила игры, а в совсем различных жанрах, было, правда, любопытным и ценным открытием. Интересу добавляло и то, что «Каменный гость» написан на сюжет традиционный, общий, донжуановский. Тирса де Малина, Мольер, Моцарт и его либретист Лоренцо де да Понте. Сказка о том петушке», как впервые установила Анна Ахматова, ее статья была напечатана за считанные годы до статуи в поэтической мифологии Пушкина, используя сюжет «Легенды об арабском звездочете» американского писателя Вашингтона Ирвинга, А сюжет «Медного всадника» в целом совершенно пушкинский. Общее, заимствованное и свое совпадают в единой конструкции фабулы. Нет, конечно, сюжеты Пушкина не однообразны. Но излюбленные сюжетные ходы, персонажные фигуры, расстановки персонажей у него есть. Вот, не слишком далеко отходя от сюжета «Обживающий статуи и мстящий мертвеце», давно замечено, что некоторые другие произведения Пушкина тоже соприкасаются своими фабулами с этим мотивным комплексом. Из легенд, отраженных в древнерусских летописях, он выбирает ту, в которой смерть приходит к вещему Олегу от его уже мертвого, к тому времени, коня. В балладе «Утопленник», а баллады у Пушкина хотя и есть, но их немного, по жанру «Пути Жуковского» он не пошел, а «Утопленник» — это та самая, где тя-тя-тя-тя наши сети притащили мертвеца, тоже, в конце концов, появляется мстящий покойник. Есть в народе слух ужасный, говорят, что каждый год с той поры мужик несчастный в день урочный гостя ждет. Уж с утра погода злится. Ночью буря настает, и утопленник стучится под окном и у ворот. Бориса Годунова губит, как будто самозванец Гришка Отрепьев, а как будто и убиенный по приказу Годунова царевич Дмитрий. Адриан Прохоров, гробовщик, главный герой одноименной повести, приглашает к себе на новоселье покойников, которых когда-то хранил но не умеет обойтись с ними учтиво, и они его чуть не губят. К счастью, в иронической на этот раз повести все оказывается сном. На мотиве посмертного отмщения в значительной степени должна была быть построена и незаконченная Пушкиным пьеса «Русалка», герой которой губит искреннюю, любящую, доверчивую девушку, которая после своей смерти, она топится, как бедная Лиза, должна превратиться в грозную мстительницу. Конечно, не является каким-нибудь изобретением или собственностью Пушкина мотивный комплекс переодевания, изменения облика, узнавания и неузнавания, но он тоже пронизывает с особенной чистотой и наглядностью многие пушкинские произведения. Дубровский переодевается учителем дефоржем гринев не узнаёт вожатого в мужицком царе Петре Фёдоровича или Пугачёве, Алексей не узнаёт в барышне Лизе свою милую возлюбленную крестьянку Акулину, Адриан Прохоров своего первого похороненного мертвеца, герои метели, венчавшиеся благодаря этой самой метели и ошибке, не узнают друг друга, встретившись вновь. В двух из трёх южных романтических поэм Пушкина «Кавказском пленнике и цыганах» Молодой человек, воспитанный городской и столичной цивилизацией, жаждущий свободы и присыщенный жизнью, встречается и сближается, Олега добровольно, а пленник вынужденно, с девушкой-дикаркой, чистосердечной, искренней и решительной дочерью другого мира. Развязка различна. Третий раз в ослабленной, смягченной, не лишенной самоиронии форме Пушкин использует этот сюжетный и персонажный ход в завязке главной линии Евгения Онегина. Сюжетный ход верности молодой женщины мужу и отказа недавнему возлюбленному Объединяет Евгения Онегина и Дубровского. Сцены народного бунта – Дубровского и Капитанскую дочку. Фигуры царей-самозванцев – Капитанскую дочку и Бориса Годунова. Во всех трех случаях это, конечно, далеко не только сюжетные ходы. Пушкин много и упорно рассуждал о русском бунте, о том, что питает его стихию, чем он ворачивается каково могло бы быть место людей его круга в подобных исторических событиях. И русская форма восхождения в цари, пусть временного и гибельного, такая отличная от европейского пути Наполеона, все время им обдумывалась. И уж тем более супружеская верность, с которой ему, так сказать, пришлось столкнуться в жизни дважды, как молодому любовнику, наставлявшему рога другим, и как не очень молодому мужу, приходившему в бешенство от мысли, что такое теперь может случиться и с ним. Все так. И все-таки в грамматике сюжета это все еще и мотивы, которые, по известному филологов, Выражению академика Веселовского «снуются» в сюжете, то есть как нити образуют его ткань. Любой повтор между разными сюжетами у Пушкина – повод с особенным вниманием присмотреться к такому устойчивому мотиву. Что за ним? Почему он настойчиво? Используется раз за разом. Самозванцы, бунтовщики и верные жены тематически и жизненно понятны. Оживающие статуи, мстящие мертвецы – это уже и впрямь элементы личного поэтического мифа, требующие особого истолкования. Иногда сразу несколько общих мотивов, подкрепленных отдельными совпадающими подробностями, например, именами, соединяют два текста. Вот, например, пересказ некоторых моментов одного пушкинского сюжета. Девушка, героиня, видит во сне гибель молодого Владимира. Сон вещей. Через очень непродолжительное время Владимир и впрямь гибнет. Дело происходит зимой. Девушка же выходит замуж за военного в хороших чинах. Выслушав такой пересказ, большинство слушателей или читателей решит, что их принимают за совсем необразованных или наивных и воскликнут. Конечно, это сон и замужество Татьяны в Евгении Онегине. Ну да, так, но не только. Точно так же можно передать и фрагмент сюжета повести «Метель». Тоже сон, тоже Владимир, тоже гибель, тоже замужество. Только Владимир в метели возлюбленный и почти жених героини, а замуж она выходит практически тут же, а потом влюбляется в своего неузнанного мужа, а Владимир гибнет не на дуэли, а на войне. Все не так, и все-таки до некоторой степени и так то насколько пушкинская техника устойчивых повторяющихся сквозных мотивов в новых произведениях на но другие в целом сюжеты была подхвачена позднейшей русской литературой может свидетельствовать такой пример какое произведение я буду пересказывать молодой евгений приезжает в деревню многие недолюбливают его из за самостоятельного непочтительного поведения вместе со своим молодым другом он знакомится с двумя сестрами между евгением и старшей и сестер завязываются волнующие полное притяжения и отталкивания отношения Евгений вынужден уехать из деревни после того, как принял участие в дуэли. А дуэль состоялась из-за того, что, повинуясь мгновенному порыву, он повел себя слишком вольно с той, которая принадлежала другому. Та, которую он к собственному изумлению полюбил, выходит замуж за другого, за человека с положением, и, видимо, не по любви. Казалось бы, в чем вопрос? Это фрагментарный пересказ сюжета Евгения Ненина. И да, и нет. Ведь в той же мере это такой же фрагментарный пересказ сюжета «Отцов и детей» Тургенева. Да-да, конечно, там все не так и дуэль с юным другом, а с немолодым сюжетным антагонистом, и без смертельного исхода, и как раз молодой друг удачно женится на сестре состоявшейся подруги Евгения. Все правда, фигуры и мотивы переставлены и перекомбинированы, но удивительно, насколько совпадает их исходный набор.